Нина. Ни завтра, ни в последующие дни Адам не приходил к плотине. Это было тягостное разрушение. За ночь Лопатуния размыла за пруду, раскидала комки глины по течению. От плотины остались бугорки земли, они одиноко возвышались над водой, будто стояла крепость. А наскочила какая-то орда, разрушила ее, повалила стены в реку. Печально побрел я вдоль берега, из-под коряги выглядывал краешек трубы, и когда я дернул ее, оттуда выскочила зеленая лягушка. Илом затянуло лист лопуха, он был неприглядный, разорванный на куски. Озера тоже не было, река больше не лопотала, а привычно бежала по старому руслу. И сколько я не старался, не сделать мне одному ни плотины, поющего мельничного лотка. Грустно. Я побрел домой. Прошел день, второй, и наконец наступило яркое солнечное утро с петушиной перекличкой по всему селу. Захотелось мне погулять у реки. У нас на лугу возле реки растет мягкая трава, гусятница. Шелковистая, густая, как вата. Посмотришь, зеленый коврик стелится между вербами. На сено эта трава непригодна, ее не возьмешь косой, взбивается в комья. Но зато, когда выпадает роса, как красиво у нас на лугу, точно морозцем прихватывает траву, лежит на всем дынчатая голубовато-сизая шубка, а только солнце взойдет, вспыхнет, заискрится весь луг. Забредешь в росу, и хочется тебе, как же жеребенку, попрыгать, побрыкаться, помчаться по лугу нарушая прибрежную тишину звонким развесистым и гу-гуу я побежал к вербе и обратно повернулся к реке а за мной потянулась по траве темная дорожка роса холодная с дымком сжет резко покалывает в ноги я припустил изо всех сил сбивая росу а она рассыпает маниста вишневые горящие на солнце искры Останавливаюсь возле брода смотрю Штаны мои синие и, эх, мокрые-примокрые, хоть выжимай, прилипают к телу. Ясное дело, мать не погладит по головке. Стою, размышляю, как дальше жить. Думаю, а оно не думается. Что-то мне мешает, словно муха жужжит у самого уха. Что это? Я никак не могу понять, однако чувствую, на берегу что-то изменилось. О, слышите? Не так шумит река. Я уж знаю, как река меняет свой голос. Утром вода чистая, светлая, и журчит ручейком она серебристой. В полдень, в жару, вода плещется лениво, приглушена, а к вечеру шумит тихо, успокоенно, и шум ее далеко слышен. Так было всегда, а сейчас, а в эту минуту, слышите? Разъярилась вода. Со всхлипом, с присвистом стонет она под вербами. Что-то случилось. Между кустами, пригнувшись, спускаюсь к реке. Смотри-ка, вновь поднялось течение, завалило камень, тот, что выступает из воды. Я побежал на старое место, туда, где мы строили запруду. Так и знал, новая плотинка, она стала еще выше, и озеро еще больше. И фырчит мельничка. Откуда она взялась? Как она выросла? Когда? Я боюсь пошевелиться, чтобы не исчезло чудо. Стою точно прирос к земле, только глазами хлопаю. Настоящая мельничка. Как вам описать ее? Вот так под лотком стоят ноги-опоры, две толстые палки. Вверху они с рожками. И на тех рожках лежит перекладина, а на ней деревянная мельничка. Лопасти у нее, как ладоньки, подставлены к лотку. Падает струя воды, бьет по крыльям ладоньком и шуршит, крутится мельничка. Рассеивает водяную пыль и светится над плотиной маленькое солнышко. Слушаю я и хотелось еще слушать, как плещется вода, как прищелкивают лопасти, как гудят опоры. Слушал бы еще, но надо же подойти, рассмотреть вблизи, руками потрогать. Из чего оно сделано и как? Я ощупал каждую палочку. Туговатые узлы из лыковербы и лопасти. Ощупал все, от сучка до задоринки. Потом останавливался и пускал мельничку. Ловил языком капли, срывающиеся с лопасти. И даже пальцем выдавил канавку в плотине, чтобы убедиться, надежно ли построена стена. Но подождите. Выходит, Адам... Еще один раз побывал на реке и сделал мельничку. Но когда? Ночью. И кто ему, больному, разрешил вставать с постели, ведь у него, говорят, жар, очень высокая температура? Странный все-таки человек этот Адам. Я слушал рок от мельнички до самого вечера. Словно бы знал, что недолго ей жить, что случится новая беда. Так оно и вышло. Полуденная жара, духота, лениво воркует вода. Я лежу на камне, как сонная рыба. Плечи и руки обмякли, голова тяжелая, притяжелая, глаза слипаются. Здесь на камне лежит и мельничка. Вытащена из болота, разорушенная, сохнет она рядом со мной на солнце. Река снова размыла плотину. И снова ночью. Все злодейства, наверное, происходят ночью. Рекса убили в темноте и мельничку. Словно лиходеи подкрались в сумерках, повалили ее в грязь и сапогами в землю втоптали. Сухо во рту и горько. Адам не придет. А что я один, что я могу сделать один? Когда мать даст под затыльников тогда лучше одному. Забьешься в угол, немного поплачешь и все пройдет. А сейчас никто тебя не толкает в спину, а все равно горько. Разбитая мельничка. И кому ты расскажешь об этом, кому пожалуешься? Надо, чтобы кто-то был, чтобы лежал рядом, грелся на солнце, слушал тебя. А ты, наверное, начал бы так. Прибежал я утром, глянул, а плотины нет. Я хочу друга, хочу, чтобы кто-то ко мне пришел. Облокотившись на землю, бросаю взгляд на реку, туда далеко, откуда она выбегает, напряженно и вижу Из-за холма плывет, приближается челнок. Тихо плывет под вербами, под густой тенью. Рассекает островки белых водяных лилий. бесшумно выходит на плес. Не брызнет, не ударит веслом. Солнце усыпало реку блесками. И челнок плывет, как месяц по звездному небу. И кто-то гребет веслом, правит к берегу. Вот уже недалеко гребет. Сворачивает к броду, и видно голубой челнок и голубое весло. И сидит в челноке, кто бы вы думали, девочка. Она тоже голубая, глаза большие и удивленные, в волосах белая лента. Не успел я опомниться, как челнок проскользнул над подводной скалой и круто свернул в мой пролив. Остановился у скалы на быстром течении. Вытащила девочка мокрое весло, положила на дно лодки и уставилась на меня голубыми глазами. «Ты меня звал?» – спросила она. «Нет, просто хотелось, чтобы ты приехала». «Ну хорошо, привяжи, пожалуйста, челнок, а то вода снесет». Девочка бросила мне цепочку, я привязал челнок к старой коряге, что острым локтем выступала из земли. «Послушай», – удивился я, – «пролив здесь узенький, нога моя с трудом проходит между скалами. Как же ты сюда заплыла?» Тень побежала по ее лицу. Она наклонилась, сняла белую туфельку, постучала ее о борт челнока, будто выбивала песок. По-видимому, девочка не любила, чтобы ее о чем-то расспрашивать. Она посмотрела на камень, на котором я лежал и спросила, «Что это возле тебя?» мельничка Ночью ее разрушили. «Это тебе Адам сделал, правда?» «Адам. откуда ты знаешь?» И снова она замолчала, склонила голову, посмотрела на мягкую, разомлевшую под солнцем воду и печальным голосом спросила. «Скажи, Адам и сейчас ходит в шляпе?» «Нет», – возразил я, – «не ходит в шляпе». «И вообще не ходит, лежит в хате у Серохи». Старуха ухаживает за Адамом и плачет, сыновей своих вспоминает. «А Сероха, чтоб ты знала, мать его матери, то есть бабушка». И говорит... Адам, что он от врачей убежал сюда, замучили они его уколами. Убежал Адам. Да вот беда, простудился, заболел и теперь подняться не может. «Я знаю», – нахмурилась девочка, и грустно зачерпнула воды, попробовала, вкусная ли она. Адам беспомощный, как ребенок, ему и близко нельзя подходить к реке, а он целыми днями в воде проторчал, а ночью задыхался от кашля, был горячий, как огонь. И совсем больной, тайком от всех пошел на речку, чтобы построить вот эту мельничку. Волны качали челнок, и девочка качалась на волнах, а может просто кивала головой. «Передай ему привет», – сказала она строго. «Еще передай. Я на него очень сержусь. Пусть себя бережет». «От кого передать?» «Скажи от Нины. Он меня знает а, -а, -а так это ты и есть Нина». Поднялся я, удивлённый. «Ты даже как-то приснилась мне. Слышу, будто звенит паутинка на ветру и тоненько-притоненько вызванивает. Нина!» «Мне пора», сказала Нина. «Отвяжи челнок». Когда я протянул цепочку, она быстро оттолкнулась веслом и так же быстро понеслась из пролива. В голубом платье с белой лентой в волосах стояла она в челноке, всеосвящённая солнцем, и, казалось, плывёт свеча по воде. Свеча с мигающим огоньком. «Прощай!» – махала девочка издали рукой. «Прощай!» – крикнул ей вслед. «Приезжай еще!» Помчался челнок вниз по течению, тенью промелькнул между деревьями, исчез за крутым поворотом. И, казалось, свеча сразу погасла. Второй раз приплыла она к вечеру. Уже сумерки залегли между берегами, где-то квакал лягушонок, Вода стала спокойнее, с глянцем. И тогда снова появился ее челнок. Как и в первый раз, он вышел из-за бугра. Именно с той стороны, где заходит солнце, где начинается река. Еще издали можно было заметить. Челнок у Нины не голубой, а белый, с темными полосками. Будто весь из березовых лупков. Челнок белый и Нина тоже. В сарафанчике белом, с черной лентой волоса. Вот только сегодня она еще печальнее, чем вчера. Причалила к берегу, поздоровалась, сложила руки на коленях и молча глядела на воду грустными глазами. «Нина, это много, когда 39,5?» «39 много», – вздохнула она. «А если 5, то еще больше». «Вот такая у него температура». Говорят, умрет. Склонив голову, Нина молчала. Что-то булькнуло. Может, слезинка упала в воду. «Ты был у него?» Хлопнула она мокрыми ресницами. «Был». Его перенесли во двор под яблоню. Лежит он белый, как снег. И, кажется, не дышит. Глаза открытые, такие синие-синие. А в уголках притаились белые росинки. Сначала он меня не узнал. Я подошел, тронул его за плечо. «Адам! Адам!» говорю. А он как неживой. Я еще раз тронул, он словно очнулся, рукой ко мне тянется. а это ты, Лент!» – с трудом прошептал он. «Ничего, ничего, капитан, мы еще с тобой соорудим плотину, настоящую из кирпича». И утешает меня, рукой гладит, пальцы у него слабые, горячие, немножко с дрожью. Мне так поговорить с ним хотелось о солнце, о путешествиях, но меня выпроводили». Хватит, дескать, его тревожить. Там у Серохи какая-то женщина хлопочет. Чужая, толстая, в белом халате. «Я ее знаю», – сказала Нина. «Это самый главный врач. Ее привезли из Киева». «Ого», – подумал я, – «из Киева». «А кто же ее вызвал? Кто привез?» Я тайком глянул на Нину и вспомнил, как она вчера поплыла куда-то поспешно. Тенью промелькнула между вербами и исчезла. «Может, она?» Может, Нина привезла скорую помощь, чтобы спасти Адама? Ночь. шумит дремотно камыш, кто-то тревожно крякает у обрыва. Одиноко плывет Нина, а волки за нею. Однако какие же волки на воде? Ну, тигры, ну, крокодилы гонятся за ней. Челн качает, заносит в яму, она смотрит в темноту и шепчет. Помощь, скорую помощь. Так... Или не так, ездила Нина ночью, я ее не спросил, не осмелился. Потому что догадался, не любит она ненужных расспросов. По-видимому, произошло с ней что-то грустное, и она теперь не хочет никому об этом рассказывать. Мы сидели молча, я на берегу Нина в своей лодке. Солнце почти скрылось за горою, небо на закате красное, и его багровые блики падали в реку. У берега качался белый челн, и в нем девочка. Глаза у нее были грустные. «Нина», – позвал я ее негром, – «я хочу умереть, только ненадолго. Хочу посмотреть, что творится там под землей. Ну, соберутся люди, поплачут, поголосят, засыплют могилу и уйдут. А дальше? А что тогда? Лежишь в гробу. Тихо, темно. И вот открывается дверь». Железное, скрипучая И ты встаешь и спускаешься вниз, словно в глубокий погреб А там, среди мрака, множество людей, которые когда-то умерли. «Не надо!» – вздрогнула Нина, и лицо ее потемнело. Оттуда никто не возвращается. Я знала многих. Я с ними дружила, они выросли. Некоторые погибли на войне, другие умерли от болезней. Никто не вернулся. «Не смей умирать, слышишь?» пристукнула она кулачком и строго посмотрела на меня. и даму скажи, кто умрет, тот больше не будет жить». Я сидел, ошеломленный. «Как же так думал я? Куда я денусь? Вот мои руки, ноги, голова, на голове волосы и уши. Разве это все умрет? К тому же я бегаю, кричу, купаюсь в речке. Неужели всего этого не будет? И ничто от меня не останется на земле?» «Нет, я не согласен. Здесь Нина что-то переборщила. Я так и сказал ей. неправда чтобы люди совсем умирали?» Девочка задумалась, потом медленно произнесла. «Конечно, люди умирают не совсем. Когда ложатся в землю и сами становятся землей, то из них вырастает трава или дерево. Из хороших людей вырастает что-то хорошее. Яблони, сирени, маргаритки». «А кто злой и завистливый, из того вырастает колючий репейник, крапива или лишайник?» Я топнул ногой и выбил земле лунку. Мне это здорово понравилось. «А что вырастет на месте глыбы?» Вдруг пришла в голову мысль.